Канал Теремок ТВ представляет Песенки для детей По полям, по полям Синий трактор едет к нам У него в прицепе кто-то Песенку поет А ну, малыш, давай Попробуй отгадай Кто же, кто же, кто же, кто же Bra, Вот, а ну малыш давай. Попробуй я гадай. Кто же, кто же, кто же, кто же песенку поет. Живый трактор едет к нам У него в прицепе кто-то песенку поет А ну, малыш, давай, попробуй отгадай Попробуй отгадать Он поёт, а ну малыш давай. Попробуй отгадай. Кто же, кто же, кто же, кто же песенку поёт? А ну, малыш, давай Попробуй, отгадай Кто же, кто же, А ну малыш, давай Попробуй, отгадай Песенку поет. А ну, малыш, давай, Попробуй отгадай, Кто же, кто же, кто же, кто же Песенку поет? ква ква ква Черный трактор едет к нам, у него в прицепе кто-то песенку поет. А ну, малыш, давай, попробуй гадай, кто же, кто же, кто же, кто же песенку поет. А ну, малыш, давай, попробуй отгадать Och отгадай, кто же, кто же.